Глава сорок девятая. Сердце рухнуло вниз. Точно, близость. Как раз перед церемонией. Почему бы и не дать королю? А что дальше? Я ведь влюблялась в него. Вот только он нет. И стоило бы об этом помнить. Я сделала шаг от него. И Филон, как будто уловив мой настрой, сам остановился. «И что не так?» спросил он. «К чему это всё?» спросила я. «Я же сказал, что соскучился. И завтра церемония». Я покачала головой. Филонг прищурился. Глаза ещё сильнее потемнели. «Какие же выводы в твоей голове появились?» – выдал он. И вновь его яростный взгляд зацепился за моё лицо. «Что вам надо со мной переспать из-за церемонии?» – ответила я. Меня ещё крепче прижали к мужскому телу, когда я попыталась отстраниться. «А то, что я соскучился и хотел провести время с тобой, не считается?» – уточнил Филонг. «Я был у ведьмы». Я посмотрела в его глаза. Да, выдохнула я. Да. Она сказала, что сила проводника в нём самом. Если твоя сила, то и дело проявляется, то значит, ты уже раскрыла её. Я похлопала ресницами, глядя на него. Значит, ты сама захотела, чтобы она пришла к тебе. Я же вижу твой прогресс. С прошлыми проводниками всё было не так, ответил Фелонг. У них только к церемонии начинало что-то просыпаться, а у тебя до церемонии. Ведь даже мой дракон смог мне показать то, что произошло, пока я спал. Ты уже с раскрытой силой попала в этот мир. Ну погоди, я же вообще ею пользоваться не умею. Умеешь, сказал Филонг. Ты вообще умница. Он вновь поцеловал меня в губы, на этот раз не так грубо. Внутри у меня всё переворачивалось от умиления и от какой-то нежности. Ещё бы. Тут такое вообще не ожидаешь услышать от короля, чтобы и похвала такая была. Всё же очень интересно, что он там про Ведьму рассказывал. Воу, как-то неожиданно. Скепсис всё никак не покидал меня, пока я смотрела на короля. Ну а что? Сердце хоть и забилось сильнее в груди, но вот эта заедающая мысль у меня в голове всё равно не давала покоя. Вот я и не могла расслабиться ни на миг. Ведьма тоже хороша. То спите, то не спите. То магия во мне пробудется, то не пробудется. Аж непонятны все эти дела. Но вот только одно я понимала сейчас, что мне безумно нравится Филонг. Да дрожи, да мурашек по всему телу. Надо было эту ведьму сюда, в замок. Я взял её с собой, продолжил король, а его лицо вмиг стало серьёзным. Он пристально смотрел на меня. Я не хочу рисковать ни тобой, ни своим сыном. Если что-то пойдёт не так, то рядом будет она и сможет, если что, предотвратить неприятности. Я нервно сглотнула. Хилонг будто почувствовал мой тремор и мягко провёл пальцем по моей коже. Всё будет хорошо, мягко сказал он. Я же растерянно посмотрела на него. Я тоже так думаю, сказала я. «А я могу поговорить с ведьмой?» «Сейчас? Я только пришёл к тебе, а ты к ведьме хочешь?» Лёгкая улыбка коснулась губ Филонга. «Нет? Да? А-а-а, я не знаю!» Тут же засмеялась я. Филонгу ничего не оставалось, как только подхватить мой смех. «Ладно». Вмиг стал серьёзным он. «Идём к ведьме». Ведь не соврал, действительно отвёл в одни из покоев, где была та самая старушка, которую я встретила, когда попала сюда. Только мы вошли в комнату, как в нос в мик ударил запах тины и болота. Ведьма посмотрела на меня и на короля. "А вот и вы", сказала она, сощурив глаза. "Мне нравится мне в вашем замке". "Завтра церемония", без колебаний ответил Филонг. Ведьма тяжко вздохнула. "Знаю, знаю. А что это у проводника с глазами? Я помню, она голубоглазая была", прищурилась ведьма. "Линзы", сказала я, коснувшись век. "А снимай их". Тебе завтра не должно ничего мешать. Или та ведьма, что есть в замке, не сказала тебе. Успене пробежала дрожь. Какая ведьма, переспросила я. Филонг вмик напрякся. Такого у вас тут своя есть? Меня-то чего притащили? Мне бы в болото своё, к пустоте поближе, договорил за неё король. Так пустота отступила, махнула ведьма рукой. Она может вернуться в любой момент, сказал Филонг. А сам стоял хмурый. «Ведьма, ведьма. Маруся, она мне говорила, что есть у неё в предках ведьмы. Король не знал, что одна из его служанок ведьма?» «С этим не поспоришь. А может, и хорошо, что ты меня позвал. Чую здесь ещё одну ведьму», – продолжила старушка. Фелонг поморщился. «Я же нахмурилась. Какой-то ведьмин шабаш намечается в замке. В воздухе незримо запахло керосином. Было ощущение, что рванёт. Да, один из господ притащил свою ведьму». Поэтому я и позвал тебя, спокойно ответил Филонг. Лучше повтори для проводника всё, что ты мне сказала, видимо, перевела взгляд на меня. Ох, вижу, что у девочки проснулась магия. Она умница. Я не ошиблась в ней. Она всё сможет, а я буду рядом. Не нравится мне что у вас здесь в замке. Я что-то чувствую. Я покосилась на короля. Тот нахмурился ещё сильнее. Где да тут у всех было ощущение, что завтра произойдёт нечто.